а нехитрое плиточное оборудование досталось ему в качестве компенсации от разорившегося должника и несколько лет лежало без применения. Производство тротуарной плитки делалось сезонное, унылое и бесперспективное. С ноября по апрель, когда спрос на плитку падал до нуля, Вадик бомбил на своей Део Эсперу. Халдейская деятельность угнетала его немеренно,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 Затем он договорился о поставках продукции и торговцами всяческой, по его собственному выражению, эзотерической, мистической хренью, и дело пошло. В самый первый месяц все эти шары, воздушные колокольчики, вира и маски, совершенно несложные в изготовлении, принесли компаньонам четыре тысячи долларов чистого дохода. «Это только начало» пообещал Вадик и не соврал. За два месяца увеличил доход чуть ли не втрое. Доход делили по-братски. 20% ежемесячно шли на прикрытие, то есть раздавались главным врачом нужным людям, чтобы те взамен закрывали глаза на чересчур активную деятельность мастерских. Оставшиеся 80% разбивались напополам. Половина главному врачу, половина директору мастерских. Деятельный Вадик, родившийся, как говорится, с шилом в одном месте, все порвался расширить производство и мечтал о сбытии в регионы. Но Святослав Филиппович был против, считая, что наглеть не стоит. И так, слава богу, на хлеб с маслом хватает. Особо талантливых сотрудников Вадим брал на постоянную работу